Глава 6. Андрей из воротов. Я проводил взглядом блондиночку. Машу или как там её. Пришла посмотреть на нас, видите ли. Светится вся. Ещё бы, она реально поступить сюда хочет. Надо же. Я и забыл, что так можно. Фух, Андрюха, чего пялишься? Влюбился? Диана в крутом спортивном костюме подошла ко мне и села рядом на траву. Ну как села? Плюхнулась скорее, растекаясь, как желешка. Мы с ней были знакомы давно. Родители когда-то дружили, потом по службе что-то не поделили, а мы так и продолжили общаться. Раз в год с днюхами поздравляли, а месяц назад встретились на подготовительных и долго ржали. Нет, у меня без вариантов было. Отец даже выбора не давал, куда поступать. А вот чего папаша Диана ее сюда решил запихнуть, для меня загадка. Я не представлял ее драющий туалет и исполняющий приказы. Это еще Михалыч до ее ногтей и сережек не добрался. Пробежала. Обсуждать Белобрысую не было никакого желания. Милая, симпатичная, но сейчас как-то не до нее. Тем более, может, еще не поступит. хотя по ее счастливому лицу видно другое да вот только пока приказ о зачислении не объявят зря она радуется в этом институте возможно все и тут мой взгляд выхватил у высоких туй спорт городка сначала девицу необъятных размеров а потом у высокого парня во всем черном последний давно привлек мое внимание и я гадал кто он да и даже честно на свою пятерку Стометровка — кайф. Шестнадцать секунд — и отмучился. Километр мне дается хуже. Даже очкую. Не очкуй, Дианка. Вот та девчонка, что справа, такая веснущатая, за три пятнадцать пробежала, но уверена, что пятерку вон той помпушке поставят. Диана хмыкнула. Слышал, ей тоже досталось из-за теста на наркоту. Только вчера пересдала анализы. Все чисто. Мне кажется, ее отец неделю теперь на домашней курице и гречки держать будет. Ей полезно. А слышал, что случилось у медалистов? Ее глаза весело сверкнули. Красивая девочка, но мне пока не до отношений. Хотя это было бы забавно, так выбесить отца. Равнодушно ответил. И что же? Да там два человека собеседование завалили. Однако черявая вообще ничего не смогла сказать про татаро-монгольское иго. Ты можешь себе представить? За что им там в их деревнях медали хоть дают? Чтобы было? Лениво обвел взглядом бежавших. Мне совсем скоро уже идти. Мой забег следующий. Энтузиазма Дианы я не разделял, но головой покивал в нужных местах. Очень жаль. Так, ладно, я пошел. Тебе тоже удачи. Присел в шутливом реверансе, и девушка прыснула. Она волновалась, что было видно невооруженным глазом, хоть и болтала. Тут так не принято родителей позорить. Раз поступаешь, то, конечно, подстрахуют своих. Но будь добр, не ударить в грязь лицом, чтобы потом не шпыняли. Поэтому я бегал без вопросов 3 километра за 10 минут и подтягивался 20 раз в правильной технике. Меня два года гоняли и в снег, и в зной. Зимой на лыжах, летом кроссы по пересеченной местности. И историю с общагой я знал на зубок. изложение писал тоже как боженька. Тут я с Белозеровой был согласен. Но уж про татаро-монгольское иго на три рассказать. Это кем надо быть. Хотя, какая мне разница? Из Воротов, Ахундов, Сохин, Васильев, Удобкин, Кормчи, Иванов. семён Семенович, который...» Послышался смех, а впереди и правда вышел напряженный Семенович. Усмехнулся. «Этот парень не пропадет, уже звезда. Главное, чтобы поступил. Сразу видно, с таким скучно не будет. А вот суворовцев трех не любил. Как их там? Антон, Миша и Денис. Уже второму курсу весь мозг вынесли тем, какие они крутые». И им тут надо тупо появиться, мол, после училища льготы. Льготы льготами, но будь добр, все нормативы сдай, иначе папаша на физре тебя не спасёт. Тут, кстати, после того, как поступил, тоже бегать придётся. И уж местные физруки из тебя на КМБ душу вытрясут. Ну что, Семёныч, готов? Зажжём? Ох и выпендрёжники ж, это ж надо, так язык развесили. Бедному парню и так тяжело, а тут... Покачал головой. Боковым зрением заметил на краю спортгородка отца. Тот стоял с Михалычем, но не сводил с меня напряженного взгляда. Пришел оценить, не опозорю ли я его. Как всегда, лично проконтролировать, как его сын выполнит приказ. «Становитесь на старт!» По моему сигналу стартуем. И не жульничать. Мы подошли к линии. Бежать пятнадцать кругов всего. Казалось бы, что такого. Но я бесился. Голова у меня под конец немного кружится обычно. Дурацкие маленькие круги. Как хомячок в колесе бегаешь. Отец гонял тут. Лично время засекал. По вечерам после работы. У девок проще. Там в принципе всего пять кругов. если еще правильно засечь время, гораздо проще. Нет, я не хотел мухлевать. Не в моих правилах. Но почему-то поднялось возмущение. На старт! Внимание! Марш! Мы начали забег. Я сразу выбрал комфортный темп, чтобы правильно распределить силы на дистанции. А вот Сём на нервниках втопил. Вряд ли он звезда легкой атлетики. так что на последних кругах парню придётся худо. Удивительно, но в отличие от других забегов, что я видел до этого, мы держались на удивление, ладно. Я даже набрался смелости и осмотрелся. Понятно. Для суворовцев темп был великоват. Они еле пыхтели, но терпели, бросая взгляды на парней вокруг. Я же говорю, вы пендрёжники. Дохлый кавказец сбежал легко. но очень уж был напряжён. Видно, что готовился, но нервишки шалят. А ещё один парень мне сразу понравился. Как его там назвали? Сохин. Бежал легко, спокойно, словно ему всё пофиг, и бросал обеспокоенные взгляды на Семёна впереди. Тоже всё понял. И вот первые пять кругов, шестой, седьмой, восьмой, Семён стал сдавать. Как и суворовцы. Они тоже не рассчитали, и видно было, что еле на трояки тянут. На них-то пофиг, а вот Сёму жалко. Я же видел, как он отлично отжался и стометровку передо мной классно пробежал. Слышал, как ему важно поступить. И вот он почти уже поравнялся со мной. Переглянулись с Сохиным этим. Тот едва заметно кивнул. Я тоже. Не знаю, как нам удалось договориться, и как только Сёма встал с нами на одну линию, мы едва заметно его подцепили. Он охнул, но поднимаемого нами темпа не сбавил. Мы немного притормозили, но по секундам в четвёрке спокойно уложились. Отец мне этого не простит, но и пофиг. Не знаю, как там у Сохина, но за себя я уверен. Отец по-любому страхует. Мы поднажали. Сёма тоже словил второе дыхание и круга четыре даже успевал без нашей помощи. Я украдкой глянул на Сохина. Тот не улыбался, был сосредоточен. Вот ему пятёрка может быть принципиально. И за три круга до финиша я отчётливо сказал. «Убегай». Короткий взгляд, и мы друг друга без слов поняли. Снова. Он поднажал. а я потянул снова сдохшего Сёму к финишу. Что самое интересное, на последнем круге тот тоже словил еще один приступ супергеройства, и мы финишировали реально по времени очень близко к пятерке. Я просто свалился на траву. Несмотря ни на что, мы прибежали сразу после Кавказца и Сохина, а потом приплелись злые, как черти-суворовцы, смотревшие на меня, как на идиота. Их мнение было для меня совершенно неважно. А вот затылок чесался. Не знаю, во что мне выльется эта выходка, но подозреваю, что ни во что хорошее. Отец по-любому будет лютовать. Но это не главное. Поднялся и подошел к физрукам. На секундомере стоял Иваныч. Он меня готовил месяц назад на подготовительных. Мои способности знал. И сейчас смотрел как-то странно. Он на меня, а я на него. Он тоже знал, чей я сын. И две секунды, и была бы четвёрка из воротов и Иванов. Везунчики. Сказано это было таким тоном, что я сразу понял. Не хватило до пятёрки, там секунд десять, но... Мне не могли поставить четвёрку, а Сёма пошёл паровозом. Ну что ж, иногда от блатных бывает польза. Сзади раздалось поражённое. Спасибо, парни, я... развернулся к нему и подмигнул на баяне нам сыграешь если поступишь семён семенович